Действие третье. Декорации всё та же, стою только небольшой разницей, что вместо ночи утро и роса, и что розмарин, кое его в первых двух действиях не было, распустился. Птицы стрекочут. С другой стороны, пчела, почувствовав тучное хождение и приближение бури, возвращается в свой улей с шумом. Силин входит в мундире. Воображаю, как все на выборах удивятся, когда узнают, что я женюсь на Слабелли. Французский язык я уж выучил хорошо, а с помощью будущей супруги моей буду знать и испанский. Я уверен, что опять меня и на это трёхлетие выберут в предводители. И вот почему. Говорят, будто иностранцы много что-то начали писать о нашем любезном отечестве. Кто же другой в состоянии будет переводить дворянам всё, что об них печатается? Разумеется, я и никто более. Или опять случится заехать сюда какому-нибудь именитому и наплеменному путешественнику, кто будет показывать ему богоугодные заведения и другиепримечательности города? Самодовольно и тут я словом нигде без меня не обойдутся. После некоторого молчания Жаль только что в эти выборы у меня одним шаром меньше. Впрочем, что за беда? Генеральша Кислозвёздного пропала, да кроме того, я уже предложил исключить её из нашей среды. Керстен входит также в мундире. Доброго утра. Силен удивлённый. Как? Это ты, Керстен? Откуда и давно ли ты молчишь, ты, кажется, в волнении? Керстен, желая скрыть свою радость, в сторону: "Погоди, голубчик, будешь и ты в волнении". Притворно: "Силин, Евдаким Петрович, мне поручено сообщить тебе, что ты более не предводитель". "Силин, неправда, этого быть не может. Для чего же я выучился по-французски?" "Керстен, это уж твоё дело". А предводителем избран Селин в волнении кто? Голосы за врага. Не печалуйся. Сильва Донналон замерзавец муж генерал-шай кислозвёздавой, вот кто предводитель. Сильный удар грома, туча, о которой сказано выше, действительно приближается. Силен в испуге ты слышал? Чей это голос? Керстон, не знаю. Это кажется из-за врага. Впрочем, вот тебе адрес от дворян. Прочти его. Ещё удар грома и сильный дождь. Керстен распускает свой зонтик, под которым укрывается вместе с Силином. Силин читает: "Евдоким Петрович, последние дни трёхлетнего служения вашего омрачились поступками, препятствующими вам быть выбранным предводителем, несмотря на оказанные вами Неимоверные успехи во французском языке. Генерал Кислозвёздаво, который по воле неба возвращён дар слова по случаю вступления в брак с доном Мерзавцем, принявшим русское подданство и признанным дворянином нашей губернии, обвиняет вас в следующих не согласных с вашим званием четырёх пунктах. Первое. Вы оставались хладнокровным зрителем её бедственного положения и не поняли, что слово пенсион означает пенсию, а не школу. Второе. В похищении её генеральшу дона Мерзавца вывидели увлечение страсти, тогда как положительно знали предсказание Керстена, что лишь любовь может изсслить её от немоты. Третье, Предложением об исключении из дворянского сословия сей генеральши вы явно показали пренебрежение к высокому чину, дарованному её покойному мужу высочайшей властью. И четвёртое, оказанное вами предпочтение перед дворянками нашей губернии за еджей гишпанки ослабел и желание вступить с ней в брак не только оскорбляет Всё наше благородное сословие но явно доказывает намерение ваше изменить отечество посредством передачи ей плана нашего города. При последних словах он роняет бумагу и остаётся в задумчивости. Дождь перестаёт. Керстен свёртывает свой зонтик. Слышна приближающаяся музыка. Генеральши Кислозвёздного входит под руку с доном Мирзавцем. Задней Аслабелла, Ванюша, Любовь и продавец детских игрушек. Кислозвёздного. Благодарю вас, господа, благодарю. Душа моя полна чувств, не знаю кому их передать. Наконец-то кончились мои страдания, и я снова говорю. От радости я не могу прийти в себя, не же поверить этому счастью. Ущипните меня, ради бога, чтобы я видела, что всё это не во сне. Все поспешные к ней подбегают и щиплют её, она громко кричит. Как довольна, довольна, верю, верю, плачет. Да, господа, вам трудно понять то, что я испытала. В течение пяти лет не быть в состоянии сказать слова даже попросить тарелку супа. О, это ужасно, громко рыдает Керстен. И так пророчество моё сбылось, она заговорила. Силен сбылось, но не совсем. На пергаменте, найденном в вашем бритвенном ящике, было написано, что в день исцеления генеральши кислозвёздной откроется, кому принадлежит финик. Всегда. Да, это правда. Гром и по временам молния. Керстен торжественно выступает вперёд и поёт под музыку сочинения господина Булгакова. Под диктовку иностранки я в альбом стихи писал. Но услышав звук шарманки, вдруг к окошку подбежал. Все поют хором, обращаясь друг к другу с любопытством. Он к окошку подбежал. Керстен Инструмент вертела немка, пела дочь. Я дал пятак в благодарность, и немка проплесала вальс казак. Все хором проплесала вальс казак. Керстен. Обершися на коленку, я у форточки стоял и молоденькую немку взором страсти пожирал. Все хором букаво взором страсти пожирал. Керстен. Между тем И в то же время весть по городу прошла, что от раны прямо в теме генерала смерть взяла. Все хором печально: генерала смерть взяла. Керстен, Кислозвёздов на дуэли с Кологривым был убит. Кислозвёздова в постели онемелая лежит. Все хором, показывая на губы и печально качая головою: онемелая лежит. Керстен Докторам больницы клиник не даётся ни мота. Вдруг среди нас явился Финик, гимназист и сирота. Все с любопытством: "Гимназист и сирота. Керстин, но клянусь, что это платье я не скину прежде, чем без малейшего изъятья тайну вам открою всем". Все настоятельно: "Тайну нам откройте всем". Керстен, этот Финик есть обломок рода древнего дворян, губернатора потомок православных киевлян. Все бросают вверх шапки православных киевлян, все поражённые. Возможно ли? И мы ничего этого не знали. Поочерёдно душит Финик их в своих объятиях и покупает им игрушки. Любовь отходит в сторону и почёсывается. Дон Мерзавец подходит к ней, они шепчутся. Силен сначала указывает на них ослабелль, а потом и другим. В то время, когда Дон Мерзавец трогает шею наперсницы, Кислозвёздава неистово вскрикивает. Кислозвёздава: "Ах, какие гадости!" Дон Мерзавец спугом оборачивается. Что случилось? Кислозвёздава злобно на него указывает. И он ещё спрашивает мерзавец. Дон Мерзавец, я ничего не понимаю, скажите, в чём дело? Силен милостивый государь, как вы смели трогать за шею мою крепостную девку? Дон Мерзавец, поверьте, что это было сделано не с дурным намерением, все приступая к нему. И вы это можете доказать? Дон Мерзавец всегда её что-то беспокоило. Я принял участие и предложил свои услуги. Все, продолжайте, продолжайте. Это очень любопытно. Дон Мерзавец. Я вытащил у неё из зашей божею коровку. Силен в сторону. 2 дня тому назад я положил её туда. Все, покажите её, покажите. Дон Мерзавец. Я даже считаю это священной обязанностью, чтобы вывести вас из заблуждения. Подойдите поближе. Все вступают и внимательно смотрят на его кулак. Дон Мерзавец мало-помалу его открывает. Божья коровка расправляет свои крылышки и улетает. Все следят за ней глазами. Это удивление довольно долго остаётся в этом положении. Вдруг слышен звон колоколов и голосы за врагом на колени. Все падают на колени, кроме продавца детских игрушек, который позади всей группы остаётся неподвижен на ногах, с достоинством держа на голове латок с игрушками. Занавес опускается. Конец.